Я вошел в здание. Дама из отдела кадров и охранник переглянулись. Я приветливо кивнул обоим и с независимым видом попытался пройти дальше, по коридору, туда, в родной кубик, где меня ждут мой компьютер и персональная табличка. Далеко уйти мне не дали. Охранник профессионально вежливым, но не терпящим отказа жестом остановил меня. Дама механически проговорила фразу о том, что в связи с тяжелым положением фирма вынуждена уволить меня, Затем с хорошо разыгранным оптимизмом она рассказала, что в ближайшее время у компании могут опять открыться новые вакансии, и они непременно свяжутся со мной. «Очень, очень жаль», — повторила она, — «что мы вынуждены расстаться с таким замечательным сотрудником, но вы понимаете, времена тяжелые, и всем нам приходится чем-то жертвовать». Тем временем охранник забрал у меня ключи и документы на машину и выдал взамен заполненную карточку, которую я должен был отдать водителю лимузина. «Подождите, подождите!» – запротестовал я. Я настолько убедил себя по дороге, что увольнение меня не коснется, что никак не мог понять, что происходит. «А как же табличка? Ведь только вчера повесили!» «Какая табличка?» – не поняла теперь дама. «Табличка с моей фамилией на входе в кубик. Зачем ее вешали, если уже было известно об увольнениях?» а – -а -а, рассмеялась дама. «Я как раз сегодня говорила об этом с вице-президентом. Это наша обычная неразбериха. Ничего страшного, это стоило совсем недорого». Эта фраза меня и доконала. На меня нахлынула волна обиды, так обидно мне не было с десятилетнего возраста, когда учительница поставила мне в журнале двойку, перепутав меня с моим приятелем. Теперь я вспомнил ту несправедливость и именно теперь мне захотелось срочно отомстить за нее и за все остальное. За школьные обиды и незаслуженные неприятности в институте и на работе, за унижение в Авирии и за первые тяжелые годы в Израиле, за то, что и тут, и там я был, есть и навсегда, останусь чужим. За все мошенничества и обманы, с которыми мне пришлось здесь столкнуться, и которыми я уже был сыт по горло. За то, что в детстве меня били хулиганы, и за то, что я неудачно женат сейчас, и за то, что... Я развернулся и вышел на улицу. Стеклянная автоматическая дверь бесшумно закрылась, отрезав возможность дальнейшей карьеры в фирме. И так мне захотелось пнуть ее, чтобы она разлетелась вдребезги. Тут она и бабахнула. За спиной раздался страшный грохот, послышались крики. На мгновение все вокруг замерли, но потом общая суматоха стократно ускорилась. Я обернулся, стекла в двери больше не было, а вместо него на полу лежала аккуратная кучка мельчайших стеклянных осколков. Возле двери уже толпился народ. Кто-то авторитетно объяснял, что это такое напряженное стекло, которое при определенных условиях может вот так внезапно взорваться, без всякой видимой причины. Он где уже видел подобный случай то ли в Париже, то ли в Цюрихе. Я пожал плечами, бывает же такое, и пошел дальше к лимузину. Водитель открыл мне дверь и, подождав, пока я устроюсь поудобнее, захлопнул ее. Мы поехали. В другое время я постарался бы получить максимум удовольствия от поездки, но сегодня я даже не обратил внимания на окружавшую меня роскошь. Во мне кипела обида. И еще я думал, какое странное совпадение, стекло взорвалось именно в тот момент, когда я мысленно попытался его разбить. Шофер лимузина, психолог, как и все водители таких экипажей, почувствовал мое настроение и благоразумно молчал всю дорогу. Я сидел на заднем сидении и вертел в руках конверт, который вручила мне дама из отдела кадров. В конверте помимо письма лежал чек с крупной суммой. Это компенсация за увольнение, которая обычно составляет несколько месячных окладов. Законы фирма тщательно соблюдают. Более того, компания готова иногда увеличивать компенсации, чтобы никто и ничто не помешало победному окончанию задуманной операции. Руководству фирмы эти сокращения жизненно необходимы. В отрасли кризис, мыльный пузырь хай-тека, непомерно раздутый отчаянными биржевыми спекуляциями, вот-вот лопнет совсем, и мы вернемся к счетам и арифмометрам. Да горе оно все огнем, счетные палочки и то лучше. Размышляя таким образом, я не заметил, как мы приехали. Лимузин стоял возле моего подъезда, и любопытные соседи, проходя мимо, пытались разглядеть меня сквозь темные стекла. Я все еще дулся на весь свет, все так же молча, будто шофер в чем-то провинился передо мной. Я вышел из машины и захлопнул за собой дверцу. Лимузин отъехал и остановился у ближайшего светофора. Я стоял и смотрел ему вслед. В голове крутилась мысль, а что, если у него лопнут шины? Одновременно, на всех колесах, все четыре сразу. Я со злорадством представил себе покалеченную роскошную машину, подумал, как удивится шофер и какая начнется вокруг суматоха. Едва я успел додумать эту мысль до конца, как раздалось негромкое «пффф», и лимузин как-то странно осел.